Глава двадцать первая. Ночь с Вован. Ночь медленно опускалась на Эбудар. Мерцание белых зданий разгоняло тьму. Под сияющей почти полной луной тут и там на улицах плясали небольшие компании, празднующих ночь свован Кое-кто держал в руках фонари, и у всех в волосы Воткнуты маленькие вечно зеленые веточки. Люди скакали под музыку флейт, барабанов и рожков, льющуюся из гостиниц и дворцов, танцевали, переходя от одного праздничного застолья к другому. И все же улицы, по большей части, оставались пустыми. Где-то вдалеке залаяла собака. Другая ближе яростно откликнулась, потом неожиданно взвизгнула и смолкла. Приподнявшись на цыпочки, мэт вслушивался, шаря взглядом среди лунных теней. Ничего. Только кошка, крадучись, пробежала по улице. Шлепки босых ног мостовую затихли вдали. Один из убегавших спотыкался, другой оставлял за собой кровавый след. Мэтт опустился на пятки. Нога его задела дубинку длиной с руку. Тяжелые медные заклепки блестели в лунном свете. Такая запросто могла проломить череп. Покачивая головой, мэт вытер нож о драную куртку, лежащего у его ног человека. С помятого грязного лица... В ночное небо смотрели широко распахнутые глаза. Судя по виду и запаху, нищий. Мэтту не приходилось слышать о нападении нищих на прохожих. Но, может, времена сейчас тяжелее, чем ему казалось. Большой джутовый мешок валялся около одной из раскинутых в стороны рук. Эти парни явно отличались большим оптимизмом, если рассчитывали поживиться за его счет хотя мешок такой большой что мы это запросто можно засунуть в него целиком в северной части неба над городом неожиданно вспыхнуло сияние сверкающие зеленые стрелы разлетевшись в стороны образовали шар послышался глухой гул Не успели погаснуть огней первого фейерверка, как рассыпался ливнем красных искр следующий, потом голубой и еще один желтый. Ночные цветы иллюминаторов. Конечно, в безлунную ночь, да еще если небо затягивают облака, впечатление сильнее. Но даже сейчас мэт затаил дыхание. Он мог любоваться этим зрелищем, пока не свалится с ног от голода. Налисон что-то такое толковал об иллюминаторах. Свет неужели это было только сегодня утром? Но фейерверков больше не было. Обычно, когда иллюминаторы заставляли небо цвести, как они это называли, сходило куда больше четырех цветов. Кто-то состоятельный явно оплатил ночь с Вован. Интересно, кто? Спрятав нож обратно в рукав, мэт подобрал с мостовой шляпу и торопливо зашагал прочь по пустынным улицам. гулкое эхо вторило его шагам. Закрытые ставнями окна казались темными провалами. Трудно подыскать в городе более подходящее место для убийства. Столкновение с тремя нищими, которое, похоже, не привлекло внимания, заняло всего минуту-другую. «В этом городе запросто три-четыре раза на дню напоришься на неприятности, если не остерегаться. Но чтобы за один день на человека напали две шайки разбойников, это уж чересчур даже для Эбудар». Скорее уж гражданская стража откажется от взятки. Куда подевалась его удача? Если бы только эти проклятые кости перестали вертеться в голове. мэт не бежал и все же шел не как на прогулке. Рука под курткой на рукояти ножа, глаза зорко всматриваются в ночные тени. Но ему встретились только несколько веселых гуляк с пьяным задором скачущих посреди улицы. В общем зале, странницы, столы были вынесены, осталось только несколько вдоль стен. Флейтисты и барабанщик играли что-то пронзительное, а смеющиеся люди, выстроившись в четыре ряда, танцевали что-то ритмичное, отчасти напоминающее джигу. Мэт разглядывал их, притопывая ногой. Иноземные торговцы в тонкой шерстяной одежде толклись и прыгали тут же, среди местного люда в парчевых жилетах и в тех, накинутых на плечи куртках, в которых не было никакой нужды. Он особо отметил двух торговцев. Они двигались не как другие. Один был строен, другой нет и все же движения обоих отличались удивительным изяществом. Не упустил Мэтта из виду и нескольких местных женщин в лучших своих платьях с глубоким вырезом на груди, не шелковых, но непременно украшенных кружевами или богатой вышивкой. Конечно, окажись тут женщина в шелках и пригласи она Мэтта танцевать, он не отказался бы. Он никогда не унизил бы отказом ни одну женщину, независимо от ее возраста или положения. Но богатые этой ночью танцевали во дворцах или в домах зажиточных торговцев и ростовщиков. С трудом переводя дыхание после очередного танца, люди хватали кружки с подносов, которые разносили сновавшие по залу служанки или усаживались за столы у стен, уткнувшись в выпивку. «Этой ночью госпожа Аннон продаст, наверное, столько же вина, сколько в обычные дни за неделю. И пиво тоже. Местный люд не слишком разборчив». Продолжая постукивать ногой в такт музыки, мэт поймал Кайру, торопливо пробегавшую мимо с подносом И, стараясь перекричать шум, задал ей несколько вопросов и распорядился насчет своего ужина. «Золотая рыба» — роскошное блюдо, которое повариха госпожи Аннон готовила выше всяких похвал. «Чтобы танцевать, человеку нужны силы». Кайра одарила знойной улыбкой господина в желтом жилете, который быстро схватил кружку с под носа и бросил на него монету. Но Мэтту не улыбнулась. Напротив, ей каким-то чудом удалось сжать сочные губы в тонкую ниточку, что потребовало от нее немалой ловкости. «Я ваш маленький кролик, да?» Она фыркнула, в ее голосе явственно звучало раздражение. Мальчишка в постели, где ему и надлежит быть, и я понятия не имею, где лорд Налисен или Гарнон или Мастер ванин или все остальные. А повариха сказала, что тем, кто топит язык в вине, все равно, что есть, обойдутся и супом с хлебом. Не понимаю, на что милорду сдалась золотая рыба, когда в его комнате ждет не дождется золотая женщина. С этими словами она бросилась прочь предлагая гостям поднос и кривую улыбку. Мэтт хмуро смотрел ей вслед. Золотая женщина? В его комнате? Сундук с золотом был надежно спрятан в небольшом углублении под кухонным полом, рядом с одной из печей. Но неожиданно кости в его голове загремели точно гром. Пока мэт медленно поднимался по ступенькам, шум веселья постепенно гас. Перед своей дверью он остановился, прислушиваясь к грохоту костей. Сегодня его дважды попытались ограбить. Дважды ему чуть не размозжили голову. Он был уверен, что та женщина-приспешница темного не видела его, да и вряд ли ее можно назвать золотой. Но... Мэтт погладил пальцами рукоять ножа под курткой, но тут же отдернул руку, когда в сознании внезапно вспыхнул образ высокой женщины, падающей с рукоятью ножа, торчащей между грудей. Его ножа. мэт решил положиться на свою удачу и, вздохнув, толчком распахнул дверь охотница та самая которую эйн сделала своим стражем повернулась оценивающе взвешивая в руке мэта вдвуреченский лук со снятой тетьевой золотая коса лежала у нее на плече взгляд голубых глаз был полон решимости она выглядела так будто настроена хорошенько поколотить мэта сколько бы он ни кланялся если не получит то зачем пришла если ты насчет олвера начал мэт но внезапно в его памяти будто что то щелкнуло распахнулась до этого мгновение запертая дверца истончилась и исчезла дымка затянувшее воспоминание об одном дне, одном часе его жизни. Надеяться не на что. Шон-чан на западе, белоплащники на востоке. У них не оставалось ни малейшего шанса. Надеяться не на что. Вот почему Мэтт поднял изогнутый рок и с силой подул в него, совершенно не представляя себе, что за этим последует. Раздался звук, такой золотой, как сам рок, такой мелодичный, что сердце чуть не разорвалось от желания одновременно и смеяться, и плакать. Этот звук породил эхо. Казалось, запели и земля, и небо. Одна чистая нота, не смолкая, звенела в воздухе, а вокруг, неизвестно откуда, начал подниматься туман. Еле заметные тонкие клочки густея вздымались вверх, и постепенно все сделалось нечетким, зыбким, будто на землю опустились облака. И по этим облакам, точно спускаясь по горному склону, скакали они, Умерший герой легенд, связанные клятвой, явится на зов рога-валир. Вёл их сам Артур Ястребиное крыло, высокий, с крючковатым носом. За ним мчались остальные чуть больше сотни. Их было немного. Тех, кого колесо снова и снова вплетало в узор чтобы направлять его, чтобы создавать легенды и мифы. «Микел — чистое сердце, и Шиван — охотник в своей черной маске». Его называли вестником конца эпох, разрушения всего, что было, и рождения того, что должно быть. Бок о бок с ним скакала в красной маске его сестра Калиан, прозванная избирающей а Морезу со сверкающим мечом солнца в руках и красноречивый миротворец спайдрик И вот она с серебряным луком, с которым не ведала промаха. Мэтт закрыл дверь и привалился к ней. Голова кружилась, сердце колотилось как бешеное. Ты впрямь, Она. Та самая Бергит. Чтоб мне сгореть и превратиться в пепел. Это же совершенно невозможно. Как? Как? Женщина из легенды вздохнула поняв, что Мэтт узнал ее, и поставила лук в угол рядом с его копьем. Сражаясь со мной, Магеддин вышвырнула меня из безвременья. Тот, кто трубил в рог. Я должна была умереть. Спасли узы, которыми Иллийн связала меня с собой. Она говорила медленно вглядываясь в лицо Мэтта, будто хотела убедиться, что он понимает ее. «Я боялась, что ты в конце концов вспомнишь, кем я была прежде». Все еще чувствуя себя так, будто ему хорошенько врезали между глаз, мэт с сердитым видом рухнул в стоящее у стола кресло. Кем она прежде была? Ну и ну. Руки в боки. Она с вызовом смотрела на него. Точь в точь та Бергитте, которую он видел, скачущей на коне по туманным облакам. Даже одежда на ней такая же, только короткая куртка. Прежде была красной, а широкие штаны... «Желтыми». И Элэйн и Найнев знали, но помалкивали, да? «Мне надоели секреты, Бергитта. У них секретов, как в портовом амбаре крыс. Они стали настоящими, а исседай, и сердцем, и умом. Даже Найнев теперь совсем чужая. У тебя тоже есть секреты?» Сложив руки под грудью, Бергитта села в изножье его кровати. Судя по тому, как она смотрела на Мэтта, можно было подумать, что перед ней трудно разрешимая головоломка. «Во-первых, ты не рассказал им, что именно ты трубил в рог Валир. И, по-моему, это меньший из твоих секретов». Мэтт удивленно посмотрел на нее. Он думал, они ей рассказали. В конце концов, она же Бергитте. Какие такие у меня секреты? Этим женщинам известно обо мне все, от кончиков ногтей до того, что я видел во сне. Она бергита конечно. Он наклонился вперед. Заставь их образумиться. Ты же, Бергитта, серебряный лук. Ты можешь вынудить их сделать все, что захочешь. В этом городе их на каждом углу подстерегают ловушки. И, боюсь, опасность с каждым днем возрастает. Заставь их убраться отсюда, пока еще не поздно. Она засмеялась, прикрыла ладонью рот и засмеялась. Ты заблуждаешься. «Тот, кто трубил в рог, я им не указ. Я — страш Илэйн. Теперь я повинуюсь». Сейчас в ее улыбке сквозила печаль. «Бергита, серебряный лук. Клянусь светом, я уже почти сомневаюсь, что я — та женщина. После моего странного нового рождения Многое из того, кем я была и что знала, рассеялось, словно туман, под лучами летнего солнца. Теперь я не героиня, а лишь еще одна женщина, идущая своим путем. А что до твоих секретов? На каком языке мы говорим? Тот, кто трубил в рог м этот открыл был рот и замер когда до него дошло что именно она спросила но саны и рогаваны до да маракоши дайэнэндма пурвене скажи мне что это за язык тот кто трубил в рог у него волосы на голове встали дыбом древние «Кровь!» Тщательно подбирая слова, произнес он, не на древнем наречии. «А седай когда-то говорили, что древняя кровь очень сильна в...» «Над чем, чтоб тебе сгореть, ты смеешься?» «Над тобой, мэт Ухитрилась ответить Бергитте между приступами смеха. «Хорошо хоть, что она тоже больше не говорила на древнем языке». Костяшками пальцев она вытерла слезы с уголков глаз. Некоторые знают несколько слов на древнем языке, а от силы фразу две — это голос древней крови. При этом, как правило, они сами не понимают, что говорят, или почти не понимают. Но ты, судить по одному твоему предложению, то ты — эхоронский верховный принц». А если по-другому, то ты первый, лорд Манетерен. При всем этом выговоры слог безупречны. Нет, не беспокойся, я сохраню твою тайну. Она немного поколебалась. А ты мою? мэт махнул рукой, слишком пораженный, чтобы обижаться. Неужели я такое несусветное помело? Пробормотал он. «Бергитте, воплоти!» «Чтоб я сгорел, но мне нужно выпить!» Прежде чем эти слова слетели с его губ, мэт понял, какую сморозил глупость. «Женщины терпеть не могут!» «Это как раз вертелось у меня на языке», — ответила она. «Кажется, я могу выпить целый кувшин вина». Кровь и пепел, когда я поняла, что ты узнал меня, чуть язык не проглотила. Изумленно таращаясь на нее, мэт выпрямился, точно его вдруг кто-то резко дернул. Бергитта весело подмигнула ему и усмехнулась. В общем зале достаточно шумно, там нас не подслушают. Кроме того, я хотела бы просто посидеть среди людей и посмотреть немножко. Стоит мне задержать на мужчине взгляд дольше, чем на мгновение, Илэй начинает читать мне мораль точно таванский советник. Мэт кивнул еще до того, как осознал это. Из чужих воспоминаний он знал, что таванцы были суровыми и непреклонными людьми, почти аскетами. Прошло не меньше тысячи, а то и больше лет с тех пор, как они исчезли с лица земли. Он не знал, смеяться или плакать. С одной стороны, у него есть возможность поговорить с Бергитте. «Бергитте!» Вряд ли он когда-нибудь отойдет от этого потрясения. Но с другой стороны, он вряд ли получит удовольствие от музыки и пляски, когда игральные кости так гремят у него в голове. Ах, наверняка она каким-то образом связана с ними. Иначе с чего бы они так расшумелись? Любой человек, у которого в голове осталось хоть немного мозгов, прямо сейчас взял бы, да и выпрыгнул в окно, чтобы убраться от нее подальше. «Кувшин или два? Это звучит прекрасно», — ответил он ей. Свежий соленый ветер с залива каким-то чудом принес ощущение прохлады, но ночь все равно казалась Найне взнойной и душной. С улицы доносились музыка и взрывы смеха, звучали они и внутри дворца, но гораздо слабее. Сама Тайлин пригласила ее на бал, и Илэйн с Виендой тоже, однако все они... Вежливо, но каждая по-своему, отклонили предложение. Вьенда сказала, что в мире есть лишь один танец, который она хотела бы станцевать с мужчинами-макроземцами. И это заявление заставило Тайлин взглянуть на нее неуверенно и удивленно. Что до нее самой, то Най не вхотелось пойти, только дурочка отказывается от возможности потанцевать. но она знала что все равно не сможет по-настоящему расслабиться и получить удовольствие. Сидела бы где-нибудь в уголке, волновалась и грызла ногти, напоминая себе, что надо прекратить, пока не потекла кровь. Вот почему все они сидели, запершись в своих комнатах вместе с Томом и Джуэлином, беспокойные точно кошки в клетке, в то время как весь Эбудар веселился. Ну, во всяком случае, Найниф точно терзало беспокойство. «Куда подевалась Бергитте? Всего-то и дел — велеть мужчине с утра первым делом явиться к ним». «О, Свет! Наверное, все их усилия пошли прахом. Ведь давно миновало время ложиться в постель. Очень давно. Если бы только она могла уснуть...» Тогда хоть на время забылась бы жуткая утренняя поездка на лодке. Но это еще не самое страшное. Умение чувствовать погоду подсказывало ей, что надвигается буря. Ветер будет треветь, а дождь польет такой, что в десяти футах ничего не разберешь. Когда-то она полагала, что умение слушать ветер порой обманывало ее но со временем поняла, в чем состояла ее ошибка. По крайней мере, она считала, что теперь всё понимает правильно. То, о чем ее предупреждало чутье, не было бурей в обычном смысле слова. Доказательств у Найниф не имелось, но она готова съесть свои туфли, если выяснится, что Мэтт Коутон никоим образом к этому не причастен. Ей хотелось уснуть на месяц, на год, чтобы забыть о своих тревогах, и чтобы Лан разбудил ее поцелуем точно солнечный король Талию. Все это ерунда, конечно. Всего лишь еще одна сказка, и не самая удачная. Во всяком случае, она ни за что на свете не станет плясать под дудку какого бы то ни было мужчины, даже Лана. Но как ей хочется найти его? Найти и связать с собой узами. Она бы... О, свет, она побежит за ним босиком, если только сможет забыть о том, что на нее смотрят люди. Время, казалось, остановилось. Найниф читала и перечитывала короткое письмо, которое мэт передал через тайлен авиенда скрестив ноги, как обычно, тихонько сидела на полу, выложенном светло-зелеными плитками, рядом с креслом Найниф. Толстая книга в богато украшенном позолотой кожаном переплете, странствия джеина далеко ходившего, была раскрыта у нее на коленях. Никаких признаков тревоги, по крайней мере, внешне. Кажется, она не повернула бы головы, даже если бы ей засунули гадюку под платье. После возвращения во дворец она носила вычурное серебряное ожерелье, которое не снимала ни днем, ни ночью, если не считать поездки на лодке. Туда она его не надела, заявила, что не хочет рисковать им. Найниф от нечего делать удивилась, почему она больше не носит свой костяной браслет. Как-то она случайно услышала разговор на эту тему, будто бы Авиенда не хочет его носить, пока у Илэйн не будет точно такого же, но ничего не поняла. Все это, впрочем, имело так же мало значения, как и сам браслет. Лежащее на коленях письмо снова привлекло ее внимание. Стоячие светильники в гостиной давали столько света, что читать не составляло труда, а все неприятные ощущения были связаны с тем, что именно Мэт, своим корявым, почти детским почерком нацарапал в письме. Содержание послания вызывало у Найниф ощущение, очень близкое к тому, которое она испытывала во время поездки на лодке. «Здесь ничего нет, кроме жары и мух. Всего этого, я думаю, хватает и в Кеймлине». «Вы уверены, что не разболтали ему лишнего?» — требовательно спросила найнев Сидевший в другом конце комнаты Джуэлин на мгновение замер, протянув над доской для игры в камне руку, и одарил найнев взглядом оскорбленной невинности. «Сколько раз я должен повторять одно и то же?» Оскорбленную невинность мужчины демонстрируют превосходно, особенно если за ними водятся грешки. Точно лисы, побывавшие в курятнике. Интересно, что узор, вырезанный по краю доски, изображал именно лис. Том, расположившийся за столом напротив ловца воров, В своей прекрасно сшитой куртке из шерсти бронзового цвета так же мало походил сейчас на Минестреля, как и на бывшего возлюбленного королевы Моргейс. Сухопарый, седой, с длинными усами и густыми бровями, весь он от зорких голубых глаз до подметок сапог являлся воплощением унылого терпения». «Подумай, как мы могли это сделать, Найниф!» — сухо произнес Том. «Учитывая, что ты сама нам до вечера ничего не говорила. Нужно было послать Джуэлина или меня». Найниф презрительно фыркнула, будто эти двое, с тех пор, как явились, не бегали вокруг точно цыплята с отрубленной головой и не совали свой любопытный нос в их ссылаин дела. Вроде самого мэта Они и двух минут не могли провести втроем, чтобы не посплетничать. Мужчины иначе не умеют. Они... Истина состояла в том, неохотно признала Найниф, что ей и ее подругам, если быть честной, никогда не приходило в голову обратиться за помощью к этим мужчинам. «Вы могли сбежать, чтобы выпить с ним», — пробормотала она. «Не убеждайте меня в том, что вы не могли этого сделать». Так оно, наверное, и было. Мэтт отправился куда-то кутить, а Бергита в это время зря проторчала в гостинице, напрасно дожидаясь его. Мэтт всегда умудрялся спутать все их планы. «А если и так?» «Что тут такого?» — глупо хихикнув, спросила Илэйн. Она свесилась из высокого сводчатого окна и смотрела в ночь сквозь выкрашенный белой краской металлический балкон и постукивала ногой в такт музыки. Хотя можно только удивляться, как ей удавалось выделить какую-то одну мелодию из всех плывущих в темноте звуков. «Эта ночь предназначена для... пирушек». Найниф хмуро уставилась ей в спину. С каждой минутой этой ночи Илэйн вела себя все более странно. Не будь Найниф уверена, что это не так, она даже заподозрила бы, что Илэйн украдкой потягивает вино и выпила немало. Однако даже если бы Илойн не находилась у нее перед глазами, это было совершенно невозможно. Каждая из них так или иначе имела собственный весьма печальный опыт и хорошо знала, к чему приводит злоупотребление вином. Самое большее, что они обе теперь себе позволяли, это изредка выпить один единственный кубок. «Кто меня интересует, так это джейхим Каридин», произнесла Авиенда, закрывая книгу и кладя ее рядом с собой. Ей даже в голову не приходило задуматься о том, как странно она выглядит, сидя на полу в голубом шелковом платье. «У нас убивают, как только обнаружат. И ни клан, Септ, сообщество, ни одна первая сестра ни словом, ни жестом» не выразит протеста. «Если Джайхем Каридин, прислужник тени, почему Тайлин Митсобар не убьет его? Почему мы не делаем этого?» «Здесь все не так просто», — ответила Найниф, хотя сама не раз задавала себе те же вопросы. «Не в том смысле, конечно, почему Тайлин не убивает Каридина» но почему ему позволено приходить и уходить, когда вздумается? Только сегодня Найниф видела его во дворце сразу после того, как ей передали письмо мэта и она пересказала Тайлен его содержание. Он разговаривал с Тайлен больше часа, и отбыл с такими же почестями, какие ему оказали и по прибытии. Найнев собиралась обсудить это с Илэйн, Но сначала надо выяснить, что именно и как узнал мэт Этот молодой человек еще доставит хлопот. Так или иначе, но доставит. Кто бы что ни говорил, о неприятности у них будет предостаточно. Буря уже близко. Том прочистил горло. Тайлен — слабая королева. «Акаридин посол, за которым стоит сила!» Поставив камень, он не отрывал взгляда от игровой доски и, казалось, просто размышлял вслух. «Инквизитор белоплащников по определению не может быть другом темного. По крайней мере, цитадель света везде и всюду провозглашает это. Если Тайлин арестует его...» или хотя бы предъявит ему обвинение, то не успеет и глазом моргнуть, как целый легион белоплащников нагрянет в удар Они даже могут оставить ее на троне, все равно она станет их марионеткой, ниточки, от которой протянутся к куполу истины. «Ты сдаешься, Джуэлин?» Ловец воров недовольно посмотрел на Министреля, и вернулся к внимательному изучению положения на игровой доске. «Не думала я, что она так труслива», — презрительно бросил авиенда, и Том с улыбкой взглянул на девушку. «Ты никогда не сталкивалась с тем, с чем просто невозможно бороться, дитя», — мягко произнес он. «С чем-то столь могущественным, что у тебя нет выбора. Надо бежать?» «Или сожрут заживо?» «Постарайся не судить, Тайлин». По какой-то необъяснимой причине Авиенда залилась краской. Обычно она так умело скрывала свои эмоции, что ее лицо казалось высеченным из камня. «Я знаю, что делать», — неожиданно заявила Илэйн. «Мы найдем доказательства» с которыми даже Пейдрен Найл вынужден будет согласиться. Девушка запрыгала по комнате. Нет, затанцевала. Мы замаскируемся и станем следить за ним. И тут же на месте Илэйн в зеленом платье, какие носили жительницы Абудар, возникла демонийка в тонком облегающем голубом. Найниф отшатнулась, забыв о сдержанности и плотно сжав губы от злости на себя. Ну да, она не заметила плетение, Но это еще не причина для того, чтобы так поражаться при виде иллюзии. Она кинула быстрый взгляд на Тома и Джуэлина. Даже у Тома отвисла челюсть. Найниф, сама того не осознавая, вцепилась в косу. «Похоже, еще немного, и...» Илэйн продемонстрирует все, на что способна что это с ней? Иллюзия обычно выглядела тем правдоподобнее, чем больше походила на истинный облик, по крайней мере формы и размеры. Но все же, когда Илайн, кружась, приблизилась к одному из двух больших зеркал, платье жительницы Абудар местами проступало сквозь домонийский наряд. Илайн засмеялась и захлопала в ладоши. «Ох, он ни за что не узнает меня! Или тебя, почти сестра!» Внезапно на полу рядом с креслом найнев появилась кореглазая тарабонка с соломенно-желтыми косичками, унизанными красными бусинками, прекрасно оттенявшими отлично сидящее шелковое платье в мелкую складку. Она недоуменно смотрела на Илэйн. Найнив стиснула пальцами косу. «И тебя мы не забудем», — продолжала болтать Илэйн. «Я знаю, что тебе пойдет». На этот раз Найнив успела заметить свечение вокруг Илэйн. Найнив была в бешенстве. Хоть и видела сплетаемые вокруг нее потоки, она, конечно, не могла представить себе, какой вид придала ей Илэйн. Пришлось бросить взгляд в одно из зеркал. Оттуда на нее ошеломленно смотрела женщина из морского народа, с дюжиной отягощенных драгоценными камнями колец в ушах и со множеством золотых медальонов, свисающих с цепочки, тянувшиеся от кольца в носу. Кроме драгоценностей, на ней были просторные штаны из зеленой парчи и... больше ничего. Именно в таком виде ходили женщины Атаанмиэр, когда удалялись от берега. Это была всего лишь иллюзия. Под плетением иллюзии она все равно достойно одета. И все же, кроме своего собственного, она видела в зеркале отражение Тома и Джуэлина, оба из кожи вон лезли, стараясь сдержать ухмылки. Жалобный, придушенный крик вырвался из горла Найниф. «Закройте глаза!» — крикнула она мужчинам, и, подпрыгивая, замахала на них руками, стараясь сделать так, чтобы ее платье проглядывало сквозь плетение. «Закройте глаза, чтобы вам сгореть!» Они послушались. Бурля от негодования, Найниф тем не менее перестала прыгать, но и они теперь даже не старались сдержать ухмылок. «Что касается авиенды...» то она смеялась совершенно открыто, аж покачиваясь. Найниф одернула юбки. Женщина из морского народа в зеркале одернула штаны и сердито посмотрела на Илэйн. «Прекрати, Илэйн!» Домонейка, приоткрыв рот, недоверчиво уставилась на Найниф. Только тут до Найниф дошло, что она просто вне себя. Истинный источник манил, притягивал ее к себе. Обняв Сайдар, она отрезала Илайн от источника. Точнее, попыталась сделать это. Отрезать от источника кого-то, кто уже удерживает силу, нелегкое дело даже для того, кто сильнее. Когда-то еще девочкой Найниф ударила молотом мастера Лухана по наковальне. Тогда потребовалась вся сила, на которую она была способна. Невозможно забыть дрожь от удара, прокатившуюся при этом через все тело от головы до пят. То, что происходило сейчас, казалось вдвое труднее. — Ради света, Илэйн, ты что, пьяна? Свечение вокруг домонейки погасло, и это сделала Нинаенев, сама Илэйн. Зная, что плетение вокруг нее исчезло, Найни все же взглянула в зеркало. У нее вырвался вздох облегчения, когда она увидела в нем себя, Найни Фалмира, в голубом платье с желтыми вставками. — Нет, — странным тоном сказала Илэйн. Лицо ее вспыхнуло, но не от замешательства или не только поэтому. Она вздернула подбородок и холодно добавила. я «Нет». Дверь в коридор с грохотом распахнулась и через порог шагнула Бергитте, шатаясь широкой улыбкой на лице. Ну, может, шатаясь, чересчур сильно сказано, но она явно не твердо держалась на ногах. «Вот уж не ожидала, что вы не спите из-за меня», — весело проговорила Бергитте. «Вам, конечно, интересно, что я расскажу. Но сначала...» Стараясь как можно увереннее ставить ноги, как делают обычно те, кто сильно перебрал, Бергитта скрылась в своей комнате. Том изумленно уставился на дверь. На его губах играла смущенная усмешка, но губах Джуэлина скептическая. Они знали, кем она была. Знали всю правду. Илэйн смотрела прямо перед собой. Из спальни Бергитты доносились плеск и грохот, будто на полу упал кувшин с водой. Найни в савиендой, непонимающие, переглянулись. Вновь появилась Бергитта. Волосы и лицо мокрые, рукава куртки тоже. «Теперь у меня в голове немного прояснилось», — сказала она со вздохом опускаясь в одно из кресел. «У этого молодого человека просто бездонная глотка. Он даже беслона перепил. Яббла подумала, что он умеет превращать вино в воду». «Беслан?» — спросила Найнев. «Он-то что там делал?» С каждым произнесенным словом голос ее звучал все громче. «Как ты докатилась до такого, Бергитте?» — воскликнула Илэйн. «Мэтт Коутен испортит мальчишку, а его мать во всем будет винить нас». «Этому мальчишке столько же лет, сколько и тебе», — сердито сказал Том. Найниф и Илэйн, сбитые с толку, посмотрели друг на друга. «Что означало это заявление?» «Ни для кого не секрет» что мужчина достигает зрелости на десять лет позже, чем женщина. Однако замешательство тут же исчезло с лица Илойн, сменившись решительностью и почти гневом, когда она снова вперила взгляд в Бергитте. Вот-вот прозвучат слова, о которых завтра пожалеют обе. «Том и Джуэлин, оставьте нас сейчас!» Быстро проговорила Найнев, где уж им самим додуматься. Вам нужно выспаться, чтобы с утра быть бодрыми. Они продолжали сидеть, удивленно таращась на нее, точно шуты с колокольчиками. Ей пришлось взять тоном выше. «Сейчас же, слышите?» «Эта игра закончилась двадцать камней назад», сказал Том, глядя на доску. «Что ты скажешь, если мы отправимся в нашу комнату и начнем другую?» «Я дам тебе фору. Десять камней». «Десять камней?» — воскликнул Джуэлин, с шумом отодвинув кресло. «Может, ты мне еще предложишь рыбный суп и молочную кашку?» Они спорили на всем пути к двери, но, оказавшись около нее, оглянулись с видом угрюмого негодования. Найниф ничуть не удивилась бы, если выяснится, что они не спали всю ночь только потому, что она велела им ложиться. — Мэтт не испортит Беслана, — сухо сказала Бергитта, когда дверь за мужчинами закрылась. — Сомневаюсь, что его могут испортить даже девять танцовщиц с перьями и целая бочка бренди в придачу. На нем и так пробы негде ставить. Найне вслушала все это, и ей почудилось что-то странное в Тоне Бергитте. Может, все еще вино? Но какое им в конце концов дело добеслано? Когда она высказала эту мысль, Иллийн заметила. Вот именно. Ты нализалась, Бергитте, и это передалось мне. Я все еще с трудом могу сосредоточиться. Узы не должны так действовать. Не хватало еще, чтобы Айси Дай начинала хихикать, как дурочка, всякий раз, когда ее страшно лижется. Найниф всплеснула руками. — Не смотри на меня так, — сказала бергита Тебе известно больше, чем мне. Прежде стражи всегда были мужчинами. Может, дело в этом. «Может, мы слишком похожи?» Она еле заметно криво улыбнулась. В кувшине, из которого она себя поливала, явно оказалось маловато воды. «Наверное, именно это все усложняет». «Может, займемся более важным делом?» — сказала Найниф. «Что там с Мэттом?» Илойн открыла было рот, чтобы резко возразить Бергитте, но тут же закрыла его. На ее щеках пылали красные пятна досады. — Я ведь сам отсюда утром, или он в таком же возмутительном состоянии, как и ты? — продолжала Найниф. — Придет, наверное, — ответила Бергитта, принимая чашку мятного чая у авиенды, которая, конечно же, потом снова уселась на пол. Илайн хмуро взглянула на авиенду, и вдруг вопреки всякому здравому смыслу, опустилась на корточки и уселась рядом. «Что значит наверное требовательно спросила Найниф. Она направила силу, кресло, на котором она прежде сидела, по воздуху проплыло к ней, и с размаху грохнулась о пол, отнюдь не случайно. Одна напилась, другая уселась на пол. Что дальше? «Может, он рассчитывает, что мы приползем к нему на коленях?» Бергитта, пробормотав слова благодарности, глотнула чая. И, странно, снова подняла глаза на найнев Она уже не казалась пьяной. «Я отговорила его от этого. Не думаю, что он был настроен серьезно. Сейчас он хочет лишь извинений и благодарности». У Найни в глаза на лоб полезли. Она отговорила его. — И перед кем извиняться? — Перед Мэтримом Коутоном? — Никогда! — взорвалась она. — За что извиняться? — спросила Иллоин, будто это имело какое-то значение. Она делала вид, что не замечает сверкающего взгляда за Затирскую твердыню, — сказала Бергитте и Найниф тут же повернулась к ней. «Нет, теперь эта женщина вовсе не выглядела пьяной. Он сказал, что отправился вместе с Джуэлином в Твердыню, чтобы освободить вас обеих из темницы, откуда сами вы не выбрались бы». Бергитта в недоумении покачала головой. «Не знаю, сделала бы я это для кого-то, кроме Гайдала. Скорее всего, нет» ведь это не что нибудь твердыня он сказал что не услышал от вас ни слова благодарности благодарение свету сказал он что они не накинулись на меня с кулаками отчасти это была правда но искаженная просто до неузнаваемости моя ты впрямь явился к ним с этой своей издевательской ухмылкой и все время ворчал, что ему, как всегда, приходится таскать для них каштаны из огня или что-то в этом роде. Уже тогда он воображал, будто может указывать им, что делать. — В темнице сохраняла всего одна черная сестра, — пробормотала Найниф, — и мы сумели справиться с ней. Трудность, однако, состояла в том, что они не могли открыть дверь, будучи отрезанными от источника. — Если на то пошло, до нас самих не было никакого дела. Он хотел лишь использовать нас как приманку для Ранда. Вдобавок Моррин, скорее всего, к тому времени уже убила его. Просто мы этого не знали. «Черная ая ровным, почти ледяным тоном, — сказала Бергитте. И один из отрекшихся. Мэтт о них даже не упомянул. Ты должна на коленях благодарить его, Илэйн. Обе вы должны. Он заслужил это, и Джуэлин тоже. Кровь прилила к лицу Найниф. Он даже не упомянул? Бессовестный, презренный человек. Я не извинюсь перед Мэтримом Коутоном даже на смертном одре Наклонившись вперед, Виенда дотронулась до колена Илэйн. «Почти, сестра. Я постараюсь выразиться как можно деликатнее. Каменный столб, и тот, наверное, способен на большую деликатность, чем она. Если все это правда, у вас есть тох к Мэтту Коутуну, у тебя и у найнев И у меня сложилось впечатление, что до сих пор вы очень плохо исполняли его». «Тох!» — воскликнула Найниф все разговоры которые две новоиспеченные подружки то и дело заводили об этом самом тох казались ей просто дурачеством мы не аила виенда а мэд коутон колючка в ноге у любого кому приходится иметь с ним дело илан однако кивнула словно соглашаясь я понимаю ты права авиенда ну что нам делать Ты должна помочь мне, почти сестра. Я не собираюсь становиться Аил, но я... Я хочу, чтобы ты гордилась мной. — Мы не будем извиняться, — рявкнула Найнев. — Я уже горжусь тобой, потому что знаю тебя, — сказала Авиенда, легонько коснувшись щеки Илэйн. — Извинение — это только начало. Его недостаточно для того, чтобы выплатить тох. «Вы слышали меня?» требовательно спросила Найниф. «Я сказала, что не буду извиняться!» Они, не обращая на нее внимания, продолжали разговор. Только Бергитта смотрела на Найниф, причем с откровенной улыбкой. «Да что там!» Она почти смеялась найннев обеими руками стиснула косу ведь знала же она что нужно послать к мэту тома и джуэлина